Стивен Кинг. «Гремучие змеи». Июль-август 2020 года. Я не удивился, когда увидел пожилую женщину, толкающую пустую двухместную коляску. Меня уже предупредили. Это было на «Раттлснэйк Роуд» которая тянется на 4 мили вдоль острова Раттлс-Найки на побережье Мексиканского залива во Флориде. Дома и кондоминиумы на юге, несколько особняков на севере. В полумиле от особняка Грега Акермана, где я остановился тем летом, болтаясь как единственная горошина в огромной банке, есть слепой поворот. Заросли травы высотой превосходили меня» а ростом я 6 футов и 4 дюйма. Примерно 193 девяносто сантиметра. Они обрамляли дорогу, казалось, сужая ее еще больше. По обе стороны от поворота стояли флуоресцентные зеленые пластиковые фигуры детей, каждая из которых несла предупреждение «Осторожно, дети!». Я шел пешком, и в это раскаленное июльское утро в свои 72 года я шел довольно медленно. Мой план заключался в том, чтобы дойти до распашных ворот, разделяющих частную часть дороги от той, что обслуживается округом, а затем вернуться к дому грега Уже тогда я задумался, не переоценил ли свои силы. Я не был до конца уверен, что Грег не разыгрывал меня насчет миссис Белл, но вот появилась она, хотящая свою огромную коляску навстречу мне. Одно из колес поскрипывало, его не помешало бы смазать». Миссис Бел была одета в мешковатые шорты, сандалии с носками до колен и большую синюю шляпу от солнца. Она остановилась. Я вспомнил, как Грег спросил меня, не станет ли ее проблема, так он это назвал, моей проблемой. Я ответил, что нет, но ну, теперь меня одолели сомнения. Здравствуйте! Вы, должно быть, миссис Бел. Меня зовут Вик Трентон. Я на некоторое время остановился у Грега. Друг Грега? Как мило, давно дружите. Мы вместе работали в одном бостонском рекламном агентстве. Я был копирайтером, а он был графическим дизайнером, знаю, до того, как он разбогател. Она подвинула коляску поближе, но не слишком близко ко мне. Любой друг Грега и так далее и тому подобное. «Приятно познакомиться. Поскольку мы будем соседями, пожалуйста, зовите меня Алитой. Или Элли, если хотите. Как у вас со здоровьем? Нет признаков этого нового гриппа?» «У меня все в порядке. Ни кашля, ни температуры. У вас, наверное, тоже». «Да, все в порядке. И это хорошо для человека моего возраста с присущими старикам болячками» одна из немногих приятных вещей пребывания здесь летом это то что большинство людей разъезжается сегодня утром я увидела по новостям доктора фаучи который сказал что каждый день может быть по сто тысяч новых заболевших представляете я ответил ей что тоже видел интервью с ним вы приехали сюда чтобы избежать от всего этого нет мне нужно было немного отдохнуть мне предложили это место так что я воспользовался возможностью. Это была далеко не вся история. Вы немного чудной, если отдыхаете в этом месте летом, мистер Трентон. Судя по словам грега чудная здесь вы, подумал я. И судя по коляске, которую вы катите, он не ошибался. «Вик, пожалуйста», сказал я, «раз уж мы соседи». «Хотите поздороваться с близнецами?» Она указала на коляску. На одном сиденье лежали голубые шорты, на другом зеленые. На спинке сидений были накинуты футболки с надписями. На одной было написано крутой, на другой еще круче. Это Джейкоб, указала она на голубые шорты. А этот Джозеф, она коснулась футболки с надписью еще круче. Это было быстрое прикосновение, но нежное и полное любви. Ее взгляд был спокойным, но настороженным ожидающий моей реакции. Она свихнулась. Несомненно. Но я не испытывал от этого особого дискомфорта. На то было две причины. Во-первых, Грег предупредил меня, сказав, что в остальном миссис Белл вполне вменяема и не теряет связи с реальностью. Во-вторых, когда всю жизнь работаешь в рекламном бизнесе, то встречаешь много не вполне здоровых людей. И если они не являлись таковыми, когда связывались с этим бизнесом, то рано или поздно становились ими. «Просто будь вежлив», — посоветовал мне Грег. «Она безобидна и печет лучшее в мире овсяное печенье с изюмом». Я не был уверен насчет лучшего в мире печенья. Рекламщики склонны к преувеличениям, даже те, кто оставил работу. Но я был вполне готов быть вежливым. «Здравствуйте, мальчики» произнес я. «Очень приятно познакомиться». Джейкоб и Джозеф, которых здесь не было, ничего не ответили. А еще их не беспокоила жара, и им никогда не придется волноваться о ковиде или раке кожи. «Им только что исполнилось четыре», — сказала Элли Бел. Хорошая шутка от женщины, которой на вид было около шестидесяти. «На самом деле они уже могут ходить, но эти лентяя предпочитают кататься». «Я одеваю их в шорты разных цветов, потому что иногда даже я путаю, кто из них кто». Она рассмеялась. «Не буду мешать вам с вашей прогулкой, мистер Трентон. Вик, пожалуйста». «Хорошо, Вик. К десяти часам будет 90 в тени, а влажность еще хуже. Попрощайтесь, мальчики». «Видимо, они так и сделали». Я пожелал им хорошего дня и сказал Элли Белл, что был рад с ней познакомиться. «Я тоже», — сказала она. «И близнецы считают вас хорошим человеком, не так ли, мальчики?» «Вы правы, я такой», — заверил я пустые сиденья двухместной коляски. Лицо Элли был просияло. Если это был тест, то, кажется, я его прошел. «Вы любите печенье, Вик?» «Люблю». Грег сказал, что овсяное печенье с изюмом — ваш конек. «Фирменное блюдо, да-да», — произнесла она по-французски и звонко рассмеялась. В этом смехе было что-то слегка тревожное, что-то настораживающее. Наверное, дело было в самой ситуации. Не каждый день вас знакомят с давно умершими близнецами. Я принесу вам в ближайшее время, если вы не против. — Абсолютно не против. — Ну а вечером, когда жара немного спадет... «В середине дня мне становится тяжело дышать, хотя Джейка и Джо это не беспокоит. И я всегда беру с собой палку». «Палку? От змей», — ответила она. «Пока-пока. Было очень приятно познакомиться». Она покатила коляску мимо меня, затем обернулась. «Хотя сейчас не лучшее время наслаждаться побережьем Мексиканского залива. Вот октябрь и ноябрь — самое время для этого». «Учту» сказал я. Поначалу я думал, что Раттлснеки был назван так из-за своей формы, которая с воздуха напоминает извивающуюся змею. Но Грег сказал мне, что вплоть до начала 80-х здесь было полным-полно гремучих змей. Настоящая прорва. И именно тогда строительный бомб охватил острова к югу от Сиесты и Кейси. До этого времени нижние острова были предоставлены сами себе». «Змеи стали результатом своего рода экологического сбоя», — рассказывал мне Грег. «Думаю, вначале некоторые из них могли переплыть с материка». «А змеи умеют плавать?» «Умеют», — ответил я. «А может, они перебрались сюда в трюме грузового судна или еще как-нибудь? Черт возьми, даже в трюме яхты какого-нибудь богатея». Они размножались в подлеске, где птицам было трудно добраться до их детенышей. Гремучие змеи не откладывают яйца. Мамаши рождают по восемь детей, детенышей за раз. А это немало сапог из змеиной кожи, скажу я тебе. Эти твари были повсюду. Сотни, а может и тысячи. Их выселили на север, когда южная часть острова начала застраиваться. А потом, когда сюда приехали богатые люди... «Типа тебя», — заметил я. «Ну да», — сказал он с должной скромностью, — фондовый рынок был добр ко мне, особенно Apple И Тесла. Верно. Я давал тебе наводку, но ты, будучи осторожным представителем Новой Англии, прекрати, — сказал я. А потом, когда сюда приехали богатые люди и начали строить свои особняки, — тип твоего, — сказал я. Прошу тебя, Вик. В отличие от некоторых ужасных зданий, штукатурки и цемента в этой части Флориды, мой дом имеет архитектурную привлекательность. Как скажешь. Когда богатеи начали застройку, подрядчики находили змей повсюду. Они кишмяки кишели. Строители убивали их на участках, на которых работали. Со стороны залива и со стороны бухты. Но организованной охоты на змей не было до происшествия с близнецами был Даже тогда округ не хотел ничего предпринимать, утверждая, что северная часть Раттлснеки является частной собственностью и застроена, поэтому подрядчики собрали отряд и устроили охоту на змей. Я тогда еще работал в масс ац и торговал акциями на стороне, так что меня там не было. Но слышал, что сотня мужчин и женщин, не меньше сотни, в перчатках и высоких сапогах, начали охоту там, где сейчас находятся распашные ворота, и двигались на север, продирая сквозь кусты и убивая каждую найденную змею. В основном гремучих, но были и другие черные змеи, травяные змеи, пара медянок, и во что трудно поверить, но это правда даже сраный питон. Они убивали и недовитых змей и тех что кусаются всех убивали ответил грег с тех пор на острове не так много змей он позвонил мне той ночью я сидел у его бассейна потягивая джантоник и смотрел на звезды он хотел узнать понравился ли мне дом я ответил что мне все нравится и еще раз поблагодарил его за то что он разрешил мне остаться здесь хотя сейчас не самое лучшее время наслаждаться ки сказал он особенно когда большинство туристических достопримечательностей закрыты из-за ковида. Самое лучшее время — октябрь и ноябрь. Миссис Белл поведала мне, Элли. «Ты с ней познакомился?» «Да, с ней и близнецами. Джейкобом и Джозефом. По крайней мере, я познакомился с их шортами и рубашками». Наступила пауза. Затем Грег сказал. «Все нормально. Я думал о Донне» когда предлагал тебе это место. Я не думал о том, что это заставит тебя вспомнить. Примечание. Донна — жена Вика Трентона, убившая Сан-Барнаро Куджо. Я не хотел поднимать эту тему даже спустя столько лет. Все в порядке. Ты был прав. В остальном Элли Белл показалась мне очень милой женщиной. Предложила мне печенье. Оно тебе понравится». Я вспомнил маленькие круглые красные пятна на ее щеках. Она заверила меня, что у нее нет ковида, который она назвала новым гриппом. И она не кашляла, но выглядела не совсем здоровой. Я вспомнил пустую двухместную коляску с рубашками и шортами. Физически я имею в виду. Она сказала про какие-то оболячки «Ну, ей за семьдесят». «Так много». «Я думал, ей за шестьдесят». Она и ее муж были среди первых, кто построил дом в Северной части, и это было еще при президенте Картере. Я лишь хочу сказать, что когда человеку за 70, его оборудование снимается с гарантии. Я больше никого не видел, но я здесь всего три дня. Еще даже не все распаковал. Хотя я не так уж много привез. В основном дочитывал книги, как и обещал себе, когда выйду на пенсию. Когда я смотрел телевизор то выключал звук на рекламе. Я был бы счастлив никогда больше не видеть ее в своей жизни. «Дружище, сейчас лето. Лето ковида, к тому же. Как только ты проходишь через распашные ворота, остаешься только ты и Алита, и...» Он замолчал. «И близнецы», — закончил я за него. «Джейк Джо. Ты уверен, что тебя это не напрягает?» Я имею в виду, учитывая то, что случилось, не напрягает. С детьми иногда случается плохое. Это случилось со мной и Донной, и это случилось с Элли Белл. Наш сын умер давно. Тед, я оставил это в прошлом. Ложь. Некоторые вещи невозможно оставить в прошлом. Но у меня есть вопрос. А у меня есть ответ. Я рассмеялся. Грэг Аккерман стареет и богатеет, но остается таким же остриком. Когда мы работали с Брайт Компани по продаже безалкогольных напитков, он как-то пришёл встречу с бутылкой Брайт Колы с длинным горлышком, торчащей из его расстегнутой ширинки. «Она знает?» «Не уверен, что понимаю тебя». «Я был уверен, что понимает». «Она знает, что коляска пуста». «Она знает, что ее маленькие мальчики умерли 30 лет назад». «Сорок», — сказал он. «Может, чуть больше. И да, она знает. Ты уверен или почти уверен?» «Уверен», — сказал он, затем сделал паузу. «Почти». Это было в стиле Грега. «Всегда оставляй себе лазейку». Я смотрел на звезды и допивал свой джентоник. Над заливом гремел и рокотал гром, и сверкали вспышки молний. Но мне подумалось, что скоро все утихнет». Я закончил распаковывать второй чемодан, что следовало сделать еще два дня назад. Когда это было закончено, на все ушло пять минут. Я отправился спать. Было 10 июля. Только в Соединенных Штатах число случаев заболевания ковидом перевалило за три миллиона. Грег сказал мне, что я могу оставаться в его доме до самого сентября, если захочу. Я ответил ему, что шести недель будет достаточно, чтобы привести себя в порядок, но теперь подумал, что мог бы остаться и дольше, переждать эту страшную эпидемию. Тишина, нарушаемая лишь сонным шумом волн бьющихся о пляж Грега, была восхитительной. Я мог бы вставать с первыми лучами солнца и совершать прогулки раньше, чем сегодня. И, возможно, не встречать при этом Элли Белл. Она была достаточно приятной, и, наверное, Грег был прав, по крайней мере, три из четырех ее колес еще были на ходу, но эта двухместная коляска с разноцветными шортами на сиденьях это было жутковато крутой и еще круче пробормотал я раздвижная дверь в спальне была открыта и легкий порыв ветерка приподнял тонкие белые занавески, превращая их в подобие рук. я понял озабоченность грейга насчет призрачных близнецов, поскольку это касалось меня по крайней мере «Теперь понял. Мое понимание пришло поздно. Но разве не лучше поздно, чем никогда», — как гласит мудрость. Когда он впервые рассказал мне о странностях Элиты Белл, я, конечно, не уловил связи со своей жизнью. Это было связано с моим сыном, который тоже умер, причем примерно в том же возрасте, что Джейкоб и Джозеф. Но не Тед был причиной, по которой я почувствовал, что мне нужно уехать из Новой Англии хотя бы на время» то горе было давним. В этом нелепо огромном доме в эти жаркие летние дни мне нужно было справиться с новым горем. Мне снилось Донна, как это часто бывало. В этом сне мы сидели на диване в нашей старой гостиной, держась за руки. Мы были молоды. Мы молчали. Вот и все. Вот и весь сон. Но я проснулся в слезах. Ветер уселился. Теплый ветер. Но из-за него шторы еще больше напоминали протянутые руки. Я встал, чтобы закрыть раздвижную дверь, а вместо этого вышел на балкон. Днем из спален можно было видеть всю панораму залива. Грег сказал, что я могу пользоваться главной спальней, что я и сделал. Но ранним утром была только тьма, только редкие вспышки молний, которые теперь были ближе. И гром был громче, угроза шторма стала реальной. Я стоял у перил над выложенным камнем патио и бассейном, и моя футболка и трусы боксеры развивались на ветру. Я мог бы сказать себе, что это огром разбудил меня или усиливающийся ветер, но, конечно же, меня разбудил сон. Мы вдвоем на диване держимся за руки, не в силах говорить о том, что произошло между нами. Горе было слишком большим, слишком постоянным, слишком ощутимым. Нашего сына убили негремучие змеи. Он умер от обезвоживания в раскаленной машине. Я никогда не винил в этом свою жену. Она едва не умерла вместе с ним. Даже не винил собаку. Сан-Бернара по кличке Куджа, который три дня кружил и кружил вокруг нашего мертвого форт Пинто под палящим летним солнцем. У Лемони Сникетта есть книга 33 несчастья» и она идеально описывает то, что случилось с моей женой и моим сыном. Дом, возле которого сдохла наша машина из-за засорившегося клапана, который механик починил бы за пять минут, находился далеко за городом. Собака была бешеной. Если у Теда и был ангел-хранитель, то в том июле он ушел в отпуск. Все это случилось давным-давно. Десятилетия назад. Я вернулся внутрь, закрыл раздвижную дверь и на всякий случай запер ее. Лег обратно и почти уснул, когда услышал слабый скрип. Я резко сел и прислушался. Иногда в голову приходят бредовые идеи, которые кажутся нелепыми при свете дня, но вполне правдоподобными в ранние утренние часы. Я не мог вспомнить, запер ли я дом, и легко представил, что Элли которая оказалась гораздо безумнее, чем думал Грег, находится внизу. Представил, что она, толкая двухместную коляску со скрипящим колесом через большую комнату на кухню, где оставляет контейнер с овсяным печеньем с изюмом. Толкает ее и верит, что ее сыновья-близнецы, покойники уже 40 лет, сидят на сиденьях коляски. Скрип, пауза, скрип, пауза. Да, я мог видеть ее. Я даже мог видеть Джейкоба и Джо, потому что она их видела. Только потому, что я не был ею, я увидел, что они были мертвы. Бледная кожа, остекленевшие глаза, распухшие ноги и лодыжки, потому что именно там их покусали змеи. Это было нелепо. По-идиотски. Даже тогда, сидя в постели с простыней на коленях, я понимал это. И все же... Скрип. Пауза. Скрип. Я включил прикроватную лампу и пересек комнату, говоря себе, что мне не страшно. Включил верхний свет в комнате, затем протянул руку через дверной проем в коридор и включил трековые светильники в галерее, также говоря себе, что никто не схватит мою шарющую руку, и я не закричу, если кто-то это сделает. Я прошел половину галереи, и выглянул через перила. В большом зале, конечно, никого не было, но я услышал первые капли дождя, стучащие по окнам. И кое-что еще. Скрип, пауза, скрип, пауза. Я забыл выключить потолочный вентилятор. Это он скрипел. Днем я его даже не слышал. Выключатель был у лестницы. Я щелкнул им. Вентилятор замедлился и остановился, издав при этом последний скрип. Я вернулся в постель, но оставил включенный настольную лампу, повернув ее на минимальную яркость. Если мне и снился другой сон, то утром я его не помнил. Вероятно, из-за ночного испуга я проснулся поздно и пропустил утреннюю прогулку. Но в следующие три дня я вставал рано, когда воздух был свеж, а птиц не было слышно. Я прогуливался до распашенных ворот и обратно, повстречав на своем пути множество кроликов, но ни одного человека. Я проходил мимо почтового ящика Беллов, стоявшего в начале подъездной дорожки, окруженной рододендронами, но не мог разглядеть дом, который стоял на стороне залива и был заслонен деревьями и еще большим количеством рододендронов. В будние дни, когда я ходил в магазин за продуктами, я слышал шум воздуходувок и видел пару грузовиков, припаркованных на подъездной дорожке Элли. Но, по-моему, в остальное время она была одна. Как и я. К тому же мы оба были одинокими людьми, пережившими свои половинки. Из этого могла бы получиться неплохая романтическая комедия, если бы кто-то снимал романтические комедии о пожилых людях. А «Золотые девочки» — это исключение, которое подтверждает правила. Но мысль о том, чтобы подкатить к ней совершенно не привлекала меня. Скорее даже отталкивала. И чем бы мы занимались? Вдвоем катали бы невидимых близнецов в коляске. Притворились бы, что кормим их спагетти. У Грега был смотритель. Но он попросил меня поливать цветы в больших горшках, стоящих по бокам дверей со стороны подъездной дорожки и у бассейна. Как-то одним сумеречным вечером, дней через десять или двенадцать после переезда, я поливал цветы. Я услышал скрип колеса и выключил шланг. Элли катила коляску по дорожке. На ней было что-то вроде плечевой перевязи, в которой держалась стальная палка с U-образным крючком на конце. Она спросила, как у меня дела, Я ответил, что хорошо. — У меня тоже. Я принесла печенье. — Очень мило с вашей стороны, — сказал я, хотя не возражал бы, если бы она забыла про свое обещание. Сегодня на одном сиденье коляски были разложены красные шорты, а на другом — белые. Футболки снова были накинуты на спинки. На одной было написано «До скорого аллигатор», на другой «Не так скоро, крокодил». Если бы в этих футболках были настоящие дети, это выглядело бы мило. А так — нет. Тем не менее, она была моей соседкой и достаточно безобидной. Поэтому я сказал — «Привет, Джейк. Привет, Джо. Что нового?» Элли залилась смехом. «Вы очень милы», — затем, глядя прямо мне в глаза, произнесла. «Я знаю, что их там нет». Я не нашелся с ответом. Элли, казалось, это не волновало. «Но иногда они там». Я вспомнил, как однажды Донна сказала нечто подобное. Это было через несколько месяцев после смерти Теда и незадолго до нашего развода. «Иногда я вижу его», — сказала она, и когда я заметил, что это глупо, к тому времени мы уже оправились достаточно, чтобы высказывать друг другу претензии и говорить гадости. Она ответила, — нет, это необходимо. На одной стороне перевезе был чехол. Она залезла в него и достала пакет с печеньем. Я взял его и поблагодарил ее. «Заходите и поешьте со мной». Я сделал паузу, а затем добавил. «И мальчиков, конечно, с собой возьмите». «Конечно», — сказала она, как бы спрашивая, «а как иначе?» В гараже была лестница, ведущая на второй этаж. Элли остановила коляску у ее подножия и сказала. «Вылезайте, мальчики, быстренько наверх, нас пригласили». Ее глаза неотрывно следили за их движением. Затем она положила перевесь на одно из сидений. Она увидела, что я смотрю на палку от змей и улыбнулась. «Возьмите ее, если хотите. Вы удивитесь, какая она легкая». Я вытащил ее и взвесил в руке. Она весила не больше трех фунтов. «Стальная, но полая. На конце крючка есть острие, чтобы их тыкать, но они слишком быстро для меня». Она протянула руку Я вернул ей палку. Обычно их можно просто прогнать, но если они все еще не уходят. Она опустила палку, затем быстро подняла ее. Можно бросить их в кусты, но делать это нужно быстро. Я хотел спросить, пользовалась ли она ей когда-нибудь на самом деле, но ну, потом решил, что уже знаю ответ: Если есть невидимые мальчики, значит, есть и невидимые змеи, что и требовалось доказать. Я ограничился тем, что сказал, что палка очень полезна. «Очень нужна», — сказала она. На середине лестницы Элли остановилась, похлопала себя по груди и сделала несколько глубоких вдохов. На её щеках снова появились ярко-красные пятна. Все в порядке?» «Сердечко немного шалит. Ничего серьезного. У меня есть таблетки. Наверное, мне стоит принять пару. Не могли бы вы дать мне стакан воды?» — А как насчет молока? Ничто не сочетается с печеньем лучше. — Молоко с печеньем — это просто объедение. Мы поднялись по лестнице. Она села за кухонный стол с негромким кряхтением. Я налил два маленьких стакана молока и положил на тарелку полдюжины овсяного печенья с изюмом. Я думал, что три будет для нее, три — для меня, но в итоге съел четыре. Они действительно оказались очень вкусными. В какой-то момент она встала и крикнула. «Мальчики, не шалите и не устраивайте тут бардак. Ведите себя прилично». «Уверен, что так и будет». «Вам стало лучше?» «Я в порядке, спасибо». «У вас немного...» Я постучал по своей верхней губе. «Молочные усики!» Она хихикнула. Это было очаровательно. Когда я протягивал ей салфетку из держателя на вращающейся подставке, то заметил, что она смотрит на мою руку. «Ваша жена не с вами, Вик?» Я коснулся своего кольца. «Нет, она умерла». Ее глаза расширились. «О, мне так жаль! Это произошло недавно». «Совсем недавно. Хотите еще печенье?» «Может, эта дама и была не в себе и за своих детей, но ей было не чуждо чувство так-то». «Хорошо, только не говорите моему врачу». Мы немного поболтали. Болтали мы не о гремучих змеях, невидимых детях или умерших жёнах. Она говорила о коронавирусе. Говорила о политиках Флориды, которые, по ее мнению, вредили окружающей среде. Она сказала, что ламантины умирают из-за стоков удобрений в воду. И посоветовала мне посетить морской аквариум Мод на Сити-Айленд в Сарасоте, если они еще открыты. Я предложил ей еще немного молока. Она улыбнулась, покачала головой, поднялась на ноги, пошатнулась немного, затем выровнялась. «Нам пора домой. Мальчикам уже надо спать. Джейк, Джо, давайте, ребята!» Она сделала паузу. «Вот они. Чем занимались?» Затем, обращаясь ко мне, сказала. «Они были в той комнате в конце коридора. Надеюсь, они там ничего не раскидали». Комната в конце коридора была кабинетом Грега, где я читал по вечерам. Уверен, что нет. Этим бесятам только дай волю, все разнесут. Возможно, я дам им катить коляску. Я так устаю в эти дни. Хотите, мальчики? Я проводил ее до гаража, готовые схватить за руку, если она пошатнется. Но молоко и печенье, похоже, взбодрили ее. Я только начну. — сказала она близнецам и развернула коляску. — Мы ведь не хотим врезаться в машину мистера Трентона. — Врезайте, сколько захотите, — сказал я. — Эта машина взята на прокат. Она снова захихикала. — Идемте, детишки, мы почитаем сказки на ночь. Она выкатила коляску из гаража. Появились первые звезды и становилось прохладнее. «Июльские дни на побережье Мексиканского залива суровы, я это уже выяснил, но вечера бывают мягкими. Перелетные птицы многое теряют». Я прошел с ней до почтового ящика. «Вы только посмотрите на них, они уже убежали вперед. Она повысила голос. «Не слишком далеко, мальчики, и остерегайтесь змей!» «Похоже, вам придется самой катить коляску», — сказал я. «Похоже на то». Она улыбнулась, но мне показалось, что ее глаза были грустными. А может, дело было в свете. «Вы, наверное, думаете, что я совсем сумасшедшая?» «Нет», — заверил я. «У всех нас свои способы справляться с проблемами». «Моя жена...» «Что?» «Эх, неважно. Я не собирался рассказывать ей, что моя жена говорила в последние тяжелые месяцы нашего брака, нашего первого брака. «Иногда я вижу его...» Я не хотел открывать этот ящик Пандоры. Я смотрел, как она уходит. И когда она исчезла в сумраке, переходящем в полную темноту, я услышал скрип колеса и подумал, что надо было его смазать. Это заняло бы всего минуту.